Опекуном к мальчику был назначен Василий Андреевич Энгельгард, который, когда мальчику минуло 8 лет, взял его к себе в дом для обучения грамоте. За деревянским домом Петровского присматривала Дарья Васильевна и штат дворовых людей. Из вещей Володе был дан в Смоленске только образ Казанской Божьей Матери, которым покойный Петровский благословил мальчика. Образ этот имел свою таинственно-загадочную историю. Он достался Андрею Васильевичу от его родного деда Юрия Петровича. Последний был денщиком Петра Великого, и государь из всех своих денщиков доверял ему исключительно. Однажды оказался недочет в значительной сумме денег, ответственность за которую лежала на Юрии Петровиче. Один из его товарищей, но кто именно неизвестно, сделал на него донос, что недостающие деньги истрачены им самим. Вследствие этого доноса, как обвинитель, так и обвиняемый были арестованы и подвергнуты допросу. Кто не знает тогдашнего способа допросов, не сознается, так пытать. Обоих отвели в застенок. Доносчик должен был быть первый подвергнут пытке по пословице «доносчику первый кнут». И если бы он выдержал, тогда приступили бы к пытке оговоренного, о чем последний был предупрежден. Когда Юрий Петрович сидел за перегородкой, отделявший его от страшного застенка, он от утомления, сидя на лавке и прислонившись к углу, задремал. И слышит он, Как будто сквозь дремоту кто-то говорит, нагнись, под лавкой, где ты сидишь, найдешь образ Казанской Божьей Матери, возьми его и молись ему, и будешь спасен. Очнувшись от дремоты, Юрий Петрович тотчас же бросился шарить под лавкой, действительно нашел там образ Божьей Матери Казанской и начал ему усердно молиться. Наступило, наконец, время допроса. Слышит он через перегородку, что прошли в застенок и стали спрашивать его лиходея. Тот поколебался. Устрашенный страшными приготовлениями к пытке, он сознался, что сделал донос на товарища по злобе и указал место, где мнимая растраченная сумма была спрятана. Юрий Петрович выпущен был на свободу и найденный в застенке образ обложил серебряной вызолоченной ризою и завещал, чтобы образ этот вечно находился в его потомстве. Этот образок висел над кроватью Володи Петровского в доме Энгельгартов в Смоленске. И мальчик усердно утром и вечером молился ему за упокой души дяди Андрея, за здравие бабушки Дарьи, тети Зинаиды, Марфы, и Дедей Андрея Григория. Так выучила его молиться Дарья Васильевна, но кто были тетя Зинаида и дядя Григорий, мальчик не знал. И на его вопросы ему отвечали, что он узнает это, когда вырастет большой и будет хорошо учиться. Мальчик перестал задавать об этом вопросы, но тайна, окружавшая эти неизвестные ему имена, в связи с положением сироты. приемыша в чужом доме, выработала в нем сосредоточенность и мечтательность. Ребенок ушел в самого себя и жил в своем собственном, созданном его детским воображением, Мерке. Учился он, однако, очень хорошо, сначала под руководством гувернантки-француженки, вместе с дочерьми Ангельгарта. а затем учителя и закончивших курс смоленских семинаристов, передавшего своему ученику всю пройденную им самим премудрость. Образование мальчик получил таким образом по тому времени превосходное. За этим следил откуда-то издалека тот же таинственный дядя Григорий. Дарья Васильевна по-прежнему жила у себя в Чижове, Наезжая, впрочем, несколько раз в год в Смоленск, погостить к дочери.